Похождение ВОЛШЕБНОЙ ТРОСТИ Проснувшись однажды утром, Микиш не увидел возле себя волшебной трости и очень этому удивился. Еще вечером, когда котик клал ее рядом на кровать, он сказал ей, что по утру они вместе пойдут в гости к дядюшке-сторожу. И вот трость исчезла. Микиш побежал спросить бабушку, не видела ли она тросточки. Но бабушка покачала головой и сказала, «Нет, золотце, не видела. Разве что вчера, перед тем, как вы пошли спать». Микиш быстро оделся и вышел со двора посмотреть, нет ли ее на дороге или на ближних полях. Котик обошел деревню, поспрашивал у соседей. Заглянул к дядюшке ночному сторожу, чтобы проверить, не отправилась ли она сама к его трости. Они были очень дружны. Однако в это утро никто не встречал тросточку Микиша, и он, понурив голову, вернулся к бабушке. Котик утешал себя тем, что трость наверняка скоро объявится. Но она не пришла и к вечеру, и Микиша решил, что она сбежала и не собирается к нему возвращаться. Побег трости представлялся котику странным и непонятным. Он всегда обращался с ней ласково. Она ни на что не жаловалась и сама говорила, будто никогда не оставит Микиша. Она не сдержала обещания, и это больше всего удручало Микиша, потому что он-то уж свято дорожил клятвами. «Думаю, Микиш, раз она убежала, стало быть, ты плохо ее приручил». — сказала бабушка. — То же самое у нас вышло с зайчиком. Всю зиму он бегал по дому и во дворе, даже на дорогу выскакивал, однако всегда приходил обратно. А вот наступила весна, и он исчез. С тех пор мы его больше не видели. Наверное, в ней тоже заговорила тоска по воле, и она вернулась туда, откуда пришла. Как и бабушка, Микиш уже не верил в возвращение трости. Тем не менее, он несколько раз ходил к Меже брабца посмотреть, не откалывает ли она там свои веселые штучки. Котик очень по ней скучал, и теперь его больше не радовали прогулки. И вдруг произошло нечто такое, чего он совершенно не ожидал. Примерно через неделю после того, как исчезла трость, Микиш сидел в горнице на скамье и размышлял, не приобрести ли ему какую-нибудь обыкновенную тросточку, хотя бы немного напоминавшую прежнюю, волшебную. Внезапно дверь распахнулась, и в горницу вбежала она сама. У трости был крайне утомленный вид. Подобно обычной деревяшке беглянка со стуком плюхнулась на печь и тяжело задышала. От неожиданности котик на некоторое время утратил дар речи, потом спрыгнул с лавки и бросился прямо к трости. — Скажи, где ты была? — Ты пропадала целую неделю. Исчезаешь, не проронив ни слова, а я тут места себе не нахожу. Неделю глаз не сомкнул от мысли о тебе. Скорее рассказывай, что произошло. В ответ трость... Пробормотало что-то невнятное. — Ну, говори же, что случилось! Где ты была всю неделю? — Где, где? — В сказке! — ворчливо буркнула трость. — В какой сказке? Я тебя не понимаю. Объясни толком. — В какой? — Да в обыкновенной. — своей. Про меня только одна и существует. — Я, милая, все равно ничего не понимаю. А какой сказке ты толкуешь? Я про нее слыхом не слыхивал. Удивляюсь вам, дядюшка Микиш, как это не слыхивали? Она известна даже малому дитяти. Вспомните, историю о трех сыновьях и жадном трактирщике. Ну? Ладно, кажется, бабушка в самом деле рассказывала мне одну такую историю. Ответь же, черт возьми, что ты там делала? Почему не в духе? — Я все объясню, дядюшка Микиш, но после. А сейчас очень вас прошу, дайте мне отдохнуть. Я ужасно устала и чувствую себя совершенно разбитой. Тросточка и вправду выглядела чрезвычайно утомленной. Микиш оставил ее в покое и побежал к бабушке рассказать, что она вернулась. Известие это старушку очень обрадовало, и она похвалила трость за верность. Отоспавшись, беглянка сама пришла к Микишу и сказала «Итак, дядюшка Микиш, слушайте, где я была. Думаю, выслушав мой рассказ, вы уже не будете удивляться, почему я вернулась такая сердитая. Вот что со мной произошло. Всякий раз, когда какой-нибудь Гонза или Вашек отправляются бродить по белу свету в поисках счастья, и случайно встречают на своем пути старичка-овчара, пастуха-овец, моего прежнего хозяина. Старичок этот призывает меня к себе, и я должна явиться к нему незамедлительно. И хотя я на заслуженном отдыхе, однако, когда старичку требуется мое присутствие, я всегда с удовольствием прихожу по его зову. Неделю назад старичок-овчар пригласил меня снова. — Это хорошо, что ты и на сей раз послушалась старичка, — похвалил трость Микиш. — И все-таки что же рассердило тебя в сказке? Ведь в сказках нет ничего плохого. Я очень люблю их читать. Дорогой дядюшка Микиш, все это уже в прошлом. Служить же в теперешних сказках не сахар. Сейчас вы меня поймете. Рано утром, в понедельник, когда вы еще спали, Внутри меня что-то щелкнуло, и я поняла — дедушка подает мне знак. Я не думала, что задержусь там надолго, и решила не будить вас понапрасну. Осталась же я в сказке на добрую неделю. Дедушка-овчар очень обрадовался моему приходу и проговорил — «Молодец ты, пришла как раз вовремя. Вот-вот сюда прибежит какой-нибудь вашик, чтобы попросить у меня работы». «С неделю он будет пасти моих овечек и получит за это столик накройся». «Однако, сдается мне, мальчишка чем-то недоволен». Дедушка как в воду глядел. Прибежавший юнец выглядел и впрямь несколько мрачноватым. Он направился к дедушке и сказал, «Вы есть тот старикан, что раздает за службу столики накройся? Барашка, встряхнись!» Да, тросточки, раззудись. Допустим. А ты, насколько я понимаю, Гонза. Какая тебе разница, дед? Буркнул юнец. Какая мне разница? Рассердился дедушка. Где ваших с франтой? Они должны были прийти раньше. За твою службу тебе полагается только тросточка, раззудись. Знаешь, старик, они не придут. Эти лежебоки сказали, что, мол, трактирщик так и так облапошит нас со столиком и барашком. Чего, дескать, мы будем напрягаться? Один за всех и отработаешь. Честно говоря, дед, я тоже не собираюсь за всех выламываться за какие-то три вещицы. Я здесь, скажем так, дней на семь. А через неделю за верную службу вы отвалите мне все разом. Столик, барашка и палку... «Не годится, милок!» — разгорячился дедушка. «Я не позволю портить сказку! Возвращайся-ка лучше домой и пришли мне сначала вашика, потом франту, и лишь после этого приходи сам! Во всем необходимо соблюдать порядок, всему свое время!» «Зря нервы тратите, дедуля!» — усмехнулся Гонза. Этих лентяев вы сюда ничем не заманите. Они и не подумают вставать с печи. Так что, если хотите, чтобы сказка состоялась, доверьте мне на недельку ваше стадо, а сами идите отдыхать. Думаю, неделю я здесь выдержу. По дедушке было видно, что он очень рассержен. Из большой охоты огрел бы мною этого гонзу. Но старичок только рукой махнул и молвил. — Ладно, будь по-твоему, один отработаешь. Забирай овечек да смотри, чтобы все они были в целости и сохранности. Ровно через неделю я вернусь, и если у тебя будет полный порядок, ты получишь в награду обещанные три вещи. Гон заповалился на траву и через минуту-другую захрапел, Точь в точь, как старый барсук зимою. Мы же с дедушкой ушли в его избенку и стали ждать вместе с барашком и столиком, когда Гонза сослужит нам свою службу. Сидим, значит, и ждем, когда пройдет неделя. Настроение у дедушки было плохое. Он знал, что Гонза совершенно не заботится об овечках, не следит за стадом, а постоянно спит. Вернулись мы ровно через неделю. Гонза по-прежнему спал, как убитый. Овечки стояли вокруг него и сторожили парня, дабы никто его не украл. Хорош сторож, не правда ли? Между тем дедушка уже не сердился. Разбудив Гонзу, он вручил ему столик, барашка и меня, и был таков. Мальчишка принял нас с радостью и тут же расхохотался при мысли, как ловко он все устроил. Кто-то, мол, Вашек и Франта вытаращат глаза от удивления. Я же видела, что все складывается совершенно иначе, нежели должно быть в сказке, и ждала, чем это обернется для Гонзы. Долго, дядюшка Микиш, ждать не пришлось. Не минуло и часа, как Гонзе захотелось перекусить в дороге. Он поставил столик на землю и приказал «Столик, накройся!» Никакой еды на нем не появилось. Гонза снова приказал «Говорю тебе! Столик, накройся!» «Опять ничего!» Тут уж гонза не выдержал и заорал, как в лесу. «Тысяча горшков и противней! Столик, накройся!» Но столик и на сей раз остался стоять голый, словно дорожная тумба у обочины. Гонза хотел уже разломать его в ярости, однако в эту минуту взгляд парня упал на барашка. Он выдрузил вещицу на столик и прокричал ему прямо в ухо. — Барашек, встряхнись! Барашек в самом деле встряхнулся, но вместо золотых дукатов с его шубки посыпались обыкновенные листья. Это, дорогой дядюшка Микиш, привело Гонзу в неописуемую ярость. Не издав ни звука, он схватил меня и замахнулся на столик с барашком. Разумеется, я заупрямилась, и барашек со столиком даже не почувствовали моих ударов. Тогда Гонза сгреб нас троих в охапку и побежал обратно на пастбище, где, как награду, получил нас от дедушки. Однако ни старичка, ни овечек Гонза там не увидел. Они словно сквозь землю провалились. Лишь белые валуны неподвижно лежали посреди луга. Разозленный юнец швырнул нас на камни и убежал прочь. «Странно, закончилась наша сказка», — обратилась я к барашку и решила подождать дедушку. Вместо него через некоторое время снова прибежал Гонза. Он подобрал нас троих с земли и припустил к трактиру, в котором обычно устраиваются на ночлег Гонзы, Вашики и Франты. Столик с барашком восприняли это спокойно, я же чертовски забеспокоилась, предчувствуя неладное. Просто так Гонза не стал бы тащить нас в такую даль. — Я у вас переночую, — сказал трактирщику Гонза. — Возьмите столик и барашка, да спрячьте их получше. Только не говорите им «столик накройся, барашек встряхнись». Не то поутру, пан трактирщик, вы можете оказаться в дурацком положении. «Можете не беспокоиться, пан неизвестно кто. Как раз сегодня я приобрел новый радиоприемник, и диковинки вроде ваших теперь меня не интересуют». С этими словами трактирщик понес барашка и столик куда-то в чулан. Меня же Гонзо забрал с собой в комнату. Оба мы хорошо выспались, а рано утром он встал и потребовал у трактирщика. «Верни мне мои вещи!» «И горе вам, если вы подменили их другими!» Не издав ни звука, трактирщик принес ему барашка и столик, поставил их перед Гонзой и хотел было выйти из комнаты. «Стойте!» — закричал Гонзо. «Будьте любезны обождать, пока я проверю, нет ли какого обмана с вашей стороны. Может, вы заменили их на самый обыкновенный столик и самого обыкновенного барашка?» Мои, столик и барашек, волшебные. Стоит им только приказать, как один накрывается превосходными кушаньями, а другой так и сыплет золотыми дукатами, словно тряхнули дерево с драгоценными сливами. Итак, внимание! Столик! Накройся! Барашек! Встряхнись! Разумеется, дядюшка Микиш, не произошло ни того, ни другого. Гонза сделал вид, будто чрезвычайно зол на трактирщика, и закричал. «Сейчас же верните мои волшебные вещи! Не нужны мне ваши обыкновенные столик и барашек. Можете поставить его обратно в хлев. Я требую возвратить мои диковинки, которые я отдал вам на хранение, иначе берегитесь!» «Вы, конечно, догадываетесь, дядюшка Микиш...» что трактирщик так и вытаращил на него глаза от изумления. «Да идите вы ко всем чертям вместе с вашими вещами!» — выругался он. «Что вы дали на хранение, то я и вернул. И вообще, чего вы тут разорались? Вот возьму и вышвырну вас вон со столом, бараном и прочими причиндалами!» Не говоря ни слова, Гон завернулся вглубь комнаты, схватил меня и вновь подбежал к трактирщику. «Или возвращаете волшебные вещи, или платите тысячу крон. Я тут чикаться с вами не собираюсь. Либо барашка и столик, либо тысячу монет. Раз, два, три!» «Ну все, с меня довольно!» вскричал трактирщик. «Забирайте свои монетки и вон из трактира! Раз!» «Два! Три!» Но Гонза и не подумал этого делать. Он поставил меня перед собой и приказал. «Тросточка, разудись!» Не знаю, почему он это сказал. Ведь парень даже не попробовал меня в деле. Быть может, он решил, что за всю свою работу заслужил исполнение хотя бы одного желания. Как бы там ни было, неожиданно во мне зародилась великая сила. Я ужасно захотела огреть кого-нибудь по-настоящему. Бить трактирщика было не за что. И я напустилась на Гонзу, да так, что от него только клочья летели во все стороны. Гонза был хороший бегун, и улепетывал он чем дальше, тем быстрее. Ну и я неплохо бегаю. Проводила я его, дядюшка Микиш, до самого дома. А там на печи парни с нетерпением поджидали вашек с франтой. Услыхав стремительные шаги Гонзы, двое лежевок закричали на перебой. Гонза, только давай делиться по справедливости. В этот миг мы как раз вырвались в горницу, и я удовлетворила их пожелание. Оставив Гонзу в покое, я запрыгнула своей ножкой на печь и давай раздавать им синеки до да шишки, парочку вашику, парочку франти. Думаю, никто из них не может на меня обижаться. Досталось обоим поровну. К тому же я нисколько не жадничала. Лентяи обещали мне все что угодно. Только бы я перестала. Но я хоть и сама была изрядно утомлена, продолжала действовать. И вдруг Вашика осенила, и он закричал. «Тросточка, достаточно!» Я тут же его послушалась, потому что и сама понимала, свинтяев действительно уже достаточно. И исчезла. Вот почему, дядюшка Микиш, прибежала я к вам такая уставшая и раздраженная. Вы уж не серчайте. Ну, а сказок с меня теперь довольно. Надеюсь, старичок больше не станет меня тревожить. Так что остаюсь навсегда с вами и буду служить отныне только вам одному. Вы очень добрый, «И порядочный котик!» Весь следующий день тросточка пролежала на печи, набирая сил. Микиш ее не беспокоил. Он думал, «Здорово, должно быть, у умаялась в своей сказке, коли лежит, не вставая!» На третий день поутру она спрыгнула с печки и сказала котику, «Дядюшка Микиш, я кое-что вспомнила. Не сердитесь, отпустите меня еще раз, к сказочному старичку. Даю вам слово, к вечеру буду дома. Мне, глупой деревяшке, следовало рассказать ему, чем закончилась наша сказка. Я же так замоталась, что начисто об этом позабыла. Мне очень нужно сообщить старичку о развязке. — Ступай, конечно! — и Микиш махнул лапкой. — Верю, что вовремя придешь обратно. «Иди да передай от меня привет своему дедушке!» Волшебная трость тотчас выбежала из горницы, попрощалась на дворе с бабушкой и при этом вкратце объяснила ей, куда она торопится. Похвалив трость, бабушка еще долго стояла и смотрела, как она бежит во весь опор в сторону леса на шмейкалки. На этот раз ни бабушка, ни Микиш не волновались за свою тросточку. Когда в тот день к вечеру Микиш вернулся с прогулки домой, трость его уже лежала на печи. Радостно поприветствовав котика, она спрыгнула с нее на лавку и попросила Микиша присесть рядышком. А потом, не дожидаясь особого приглашения, сама начала рассказывать. Когда я поведала дедушке о своих злоключениях с Гонзой и о том, как наказала мальчишку и двух его братьев Лежбок, Он ужасно на них рассердился. «И по делам!» — сказал дедушка. «Эти лентяи ничего другого и не заслуживают. Пусть теперь кто-нибудь из них заявится ко мне попытать счастье. Я покажу им, где раки зимуют. И вообще, лучше уж я разрушу эту сказку. Впредь ничего такого происходить не будет». «Правильно сделаете, дедушка», — согласилась я со старичком. Если вы считаете, что нынешние люди недостойны таких чудесных даров, пускай обходятся без них. Вот только как быть с барашком и столиком? Я переведу их в другую сказку. А, впрочем, знаешь что? Коли твой котик столь добр и учтив, давай я подарю их ему. Спроси у Микиша, хочет ли он этого. Если не возражает, дай мне знать» и я пошлю ему их в подарок. Я поблагодарила дедушку за его доброту. Думаю, дядюшка Микиш, вам будет чрезвычайно приятно получить такие подарки. Со своей стороны, я нисколько не сомневаюсь, что вы проявите к ним внимание и заботу и употребите их на пользу людям. Произнеся эти слова, тросточка выжидающе посмотрела на Микиша. Мол, что он ответит ей? не отправит ли тот же к старичку за барашком и столиком?» Метиш подумал немного и, махнув лапкой, спокойно сказал, «Не нужно никуда ходить, милая дубинушка. Пусть барашек со столиком остаются у старичка. Всю свою жизнь я трудился и зарабатывал сам. Ни в каких чудодейственных помощниках я не нуждаюсь. В народе говорят, хочешь есть калачи — Не лежи на печи, а не столик накройся. Вот и не вышло у Гонзы ничего хорошего, потому что легкого счастья в жизни не бывает. И покуда он не выбросит из головы мысли о скорой наживе и обогащении, пока не возьмется за ум и не займется честным трудом, ничего путного из него не выйдет». «Вы правы, дядюшка», — поразмыслив, сказала Трость. Пусть волшебные вещи остаются и дальше у старичка, а не то еще кто-нибудь попадет из-за них в беду. С тех пор волшебная тросточка больше никогда не упоминала о своих волшебных собратьях. Она по-прежнему ходила с Микишем на прогулки. Когда же котик отправлялся куда-либо один, она незаметно сопровождала его, чтобы прийти на помощь сразу, как только ему будет грозить опасность. Сильно привязалась она и к несмысленному шуму лыжки, и часто играла вместе с ним у бабушки. Казалось, что теперь она вполне довольна жизнью в райской обители, и не помышляет о возвращении в сказочное житье-бытье. Микише это очень радовало. Ему приятно было видеть, что трость совершенно освоилась и чувствует себя в райской обители, как дома. Посему котика весьма удивило, когда по прошествии определенного времени он стал замечать в ней некоторое беспокойство. Все чаще она выглядела задумчивой, на прогулках пошатывалась, как больная. И однажды Микиш повел тросточку к колесному мастеру, дабы тот основательно ее осмотрел. Когда же мастер заверил его, что трость совершенно здорова и все у нее в полном порядке, Котик спросил ее прямо, чем мол, растревожена ее душа. Вздохнув, трость ответила, ⁇ Затосковала я, дорогой дядюшка Микиш, думала привыкну к этой новой жизни, а нет, заскучала таки по прежней службе, по дедушке, прямо не знаю, что и делать. И здесь бы осталось, и к старичку хочется. Микиш с минуту поразмыслил, а потом сказал, «Думаю, милая дубинушка, все это можно устроить. Если твоему старичку не в моготу больше сказочная работа, и он желает уйти на отдых, то почему бы ему не поселиться у нас? Он жил бы здесь так же, как ты, и рассказывал ребятишкам свои истории». — Да и нам с бабушкой не пришлось бы тогда ломать голову, какую бы еще сказку поведать ребятам. Так что будет лучше всего, ежели ты сразу отправишься за ним, а мы тем временем приготовим для него уютную горенку. Как Микиш сказал, так и вышло. Волшебная трость отправилась за старичком, и еще прежде, чем она привела его, все было готово к приходу гостя. Все встретили дедушку с большой радостью и крепко с ним подружились, будто знали его с малых лет. Пуще же прочих радовалась волшебная трость Дубинушка, которая, наконец-то, зажила рядом с теми, кого любила сильнее других, с бабушкой, Мурлышкой, Микишем и со своим сказочным старичком».